глава 24 лето клонилось к закату о жуках больше не было слышно а друзья на а и на б получили свою галактику и разлетелись по домам рэджик вернулся и привез всех своих отпрысков z брюжал больше прежнего и хотел на покой но в бедовую голову дже еще нужно было вбить столько информации что покоя нечего было и думать Кроме того, шеф очень хотел расцветаться с Киэм за подложенного ему поросенка в виде недоученных новобранцев. Окей. Но этот по своему обыкновению устроился лучше всех. Джей просматривал броские заголовки бульварных изданий. Игрок в бейсбол заявляет, из-за НЛО я прохлопал верный мяч. Бывает. И еще один. В Детройте есть автомобиль, который не подвластен закону всемирного тяготения. Секретные испытания в туннелях Нью-Йорка. Привидится же некоторым. И третий. Человек очнулся после 30-летней комы. Счастливчик вернулся к девушке, которая ждала его все эти годы. Джей улыбнулся. Он любил, когда все хорошо кончается. Значит, девочка все-таки получила свой букет цветов. Джей быстро сложил газету, пока вновь не разгорелось желание смыть нос в статью и прочесть. Как же звали напарника на самом деле? Кей и все. Будет так. В машине его ждала Эль. Короткая стрижка, черный костюм, гласнежная сорочка, черные лакированные туфли. И мы останавливались из-за этого? Не смеши меня. Здесь работают лучшие репортеры на планете. Эль пожала плечами. Звонил Зет. В него клещом цепился верховный консул срединиката 9. Хочет билеты в первый ряд на игру Нью-Йорк-Ники и Чикаго-Буллс. Поручи это Деннису Родмана, он с их планеты. Да ну, изумила Сель. Потом пожала плечами. Впрочем, он практически и не маскируется. А если бы ему захотелось на хоккей? Еще проще. Али Андерс недавно купили одного русского с трудной фамилией. «Ник Фоменко!» Джей вырулил на трассу и вот тут же подрезал таксист. Пришлось сжать на тормоза и костерить нахало. Выбрать свободную минуту решил Джей. Навестить бывшего напарника и взять пару-тройку уроков шоферского дела. Да. На этот раз не забыть нейролизатор Эпилог. Эль засмеялась. Неограниченный доступ к неземным технологиям, а мы ездим на допотопном Редване. Но-но, скинулся Джей, не обижай мою тачку. У нее масса скрытых достоинств. Кстати, видишь ту красную кнопку? Ну? Так вот, не нажимай ее, пока я тебе не скажу. Если взлететь на пару сотен футов над землей, то Редван, Джей и Лорел окажется все лишь маленьким звеном длинных автомобильных цепочек забивающих улицы Манхэттена. Если взлететь на тысячи футов к облакам, то Манхэттен покажется темным пятном на фоне громадного пригородного массива. С расстояния в несколько миль из стратосферы восточное побережье Соединенных Штатов смотрится всего лишь как часть континента. С расстояния сотни миль из экзосферы Северная Америка покажется частью планеты Земля. На расстоянии тысяч миль за лунную орбиту Земля всего лишь крошечный бело белосиний шар, подвешенный среди звезд. За несколько световых месяцев Солнечная система окажется маленьким клочком света. На расстоянии миллиардов световых лет Млечный Путь всего лишь одна из белоснежных галактических спиралей в скоплениях прочих галактик. Вполне возможно, что от края Вселенной удастся заметить маленький штрих глубокого голубого цвета где-то в глубине мироздания. И вот отсюда, от точки вне времени и пространства, растекалось игровое поле. Плотное, ровное, меняющееся, густых охровых и лазурных цветов. Галактику они вернули друзьям Б. Значит, друзья Б тоже смогут сыграть в пристеночек. Эхо очаровательные ухвелки повыслило над клетчатым цветочным узором игрового поля. Мне чихать на друзей А, мастер Ю, равно как и на друзей Б. Мне плевать на галактику, ради которой положил жизнь некий великий биг-баг. Но обращая ваше внимание, жуки — это уровень Ж. А конкретно Биг Бак проходит по букиндексу ТАР, то есть уровень Т. И он не справился. Хуже того, он издох вследствие полной диатомизации. А уровень Т это слишком близко к глубинным слоям альфа -бета. Вы помните, мастер Ю, сколько знаков, собственно, осталось до... Но no фол с ним. Куда больше меня волнует иное. Мастер Ю, вы уверены? игровая пауза перекатывались и потрескивали галактики видно было как перед перестраиваться и перерастает квадраты игрового поля в городошный расклад и обратно вы уверены что рано или поздно пограничники не проникнуться пониманием того что все границы условность и провести их а затем охранять конечно можно где угодно по пространственно временному континуу В фазовом пространстве системы отношений по полям инфомира и даже мембрана не дрогнет, сказать, по уровням самого альфа-бета. Игровое поле выбросило, наконец, вторую третью стороны. «Мастер, я! За такие дремучие страсти вам лежит только в пристеночке и только с друзьями Б, не глубже!» «Ну не деформируйтесь, я пошутил!» Галактики из развязавшегося мешочка брызнули на игровое поле. Никакой верности не будет, мастер Я. Проигрыш — это тоже фаза игры. И больше, не меньше. Надеюсь, вы помните, что вначале было. Так вот, в любой момент может произойти инверсия этого слова, и тогда никакой биг-баг не спасет нашу Вселенную. И это должно беспокоить вас куда больше. Поле раскидало ворота, лунки, башни и разложила первую фазу лабиринт А земля? Что земля? Они, как мне доложили, всего лишь написали летучую мышь. Прелестная вещица. Говорите, они разгрызли уровень Т? Чудненько. Под Устьем В, затем Ф. На уровне твердый знак они гарантированно задохнулся. А если даже и нет, и будет чем заняться. А время опять же форма выигрыш Не меньше и не больше. Трехпалая лапа стянула шнурком мешок с невостребованными галактическими шарами и легкий смешок, подернувший рябью игровое поле. Вы говорите, мастер, я пограничники-пограничники. А мы, собственно, кто? Конец книги.